Призрачный свет проникал сквозь кроны деревьев, и тени покрывали тропинку сложным узором. Он подумал, что днем местность наверняка будет выглядеть иначе. Скорее всего, он ее не узнает, как ему латку Лилу, одну из многих рабынь, что от зари до темна трудились на огромной плантации. Оглянувшись, он увидел, что огни в негритянских хижинах погасли, Наступила непроглядная ночь. Барт не спал. Он спросил, что произошло, и Джейк коротко рассказал. — Да вообще-то, это девчонка из новеньких. Ее с матерью купили несколько недель назад вместе с партией негров. Она показалась мне очень красивой. Сдержанно произнес Джейк, раздеваясь в темноте. Странно, что такая девушка работает в поле. Это все ее мать. С ней переключилась скверная история. Она родила от хозяина, и тот ее продал вместе с ребенком. Теперь Нэнси готова сгноить дочь на плантации, лишь бы та не досталась белому. Хотя, чего ей бояться? Мистер Уильям хранит верность спокойной жене. Ему не нужны даже белые леди, не то что негритянки. Его сын откровенно брезгует ими, управляющий фойер тоже. Что касается меня, ясно, что Лила девственница, и я не хочу, чтобы Нэнси выцарапала мне глаза. А у мисс Сары есть жених? Джейк сам не знал, зачем задают этот вопрос. Какое там? О, ей никто не нравится. Она возомнила себя слишком умной. «Наверняка так и помрет старой девой». Джейк ничего не сказал. Он вспоминал плавные летящие шаги мулатки по озаренной призрачным светом тропинке, под лунный мир, который вдруг потерял четкие очертания и открыл простор фантазии. Изучив медицину, он полагал, будто точно знает, что бывает, а что нет». Однако жизнь нередко являла примеры настоящих чудес. Джейк не питал предубеждения насчет цветных женщин. В Новом Орлеане официально устраивались так называемые «квартеронские балы», куда приглашались белые мужчины, а также «квартеронки» и мулатки, правда, числа свободных. Пару раз Джейк посещал подобное сборище, но потом отказался от этой затеи. Он не хотел заводить легкомысленную интрижку, вместе с тем у него не было средств для того, чтобы завести постоянную содержанку. Он постарался выбросить из головы мысли о мулатке, которая обитала в дурно пахнущем жилье и гнула спину на плантации под палящим солнцем. И задумался о мисс Сари Келли, единственной дочери богатого плантатора, которая решила, что ее ум обширнее и богаче мужского, а слабое женское сердце похоже на кремень. «Послушай — Послушай, — обратился он к соседу, — о, Келли, ирландская фамилия, стало быть, они потомки эмигрантов. Каким образом мистер Уильям приобрел свое состояние? Кажется, у его отца была всего-навсего небольшая ферма. Это одна из тех историй, которые так нравятся дамам. Бедный молодой человек очаровал богатую наследницу. Они сбежали без родительского благословения и тайно поженились. С тех пор прошло много лет, то происшествие давно забыто. И теперь мистер Уильям, уважаемый человек, владелец одной из самых больших плантаций в округе. Никогда Сара О'Келли не испытывала столь пронзительного ощущения счастья, как в тот момент, когда открывала глаза на рассвете, вставала с постели и подходила к окну. Позднее ее затягивали повседневные дела, но в этот миг она с особой, первозданной остротой осознавала, как сильно любит окружающий мир. По утрам в ее грудь проникала неповторимая музыка темры, сотканная из птичьего пения, шороха танцующей на ветру листой, человеческого смеха и голосов. Саре не были нужны иные горизонты и другое солнце. Она желала навсегда остаться там, где ей был известен любой камень, знакомо дыхание каждого цветка. Ее тревожило сознание того, что рано или поздно брат приведет в дом жену. Она не хотела, чтобы в темре появлялась вторая хозяйка, не желала делиться своим сокровищем с чужой женщиной. По той же причине Сара уклонялась от разговоров о собственном замужестве, хотя ей уже исполнилось девятнадцать. Ей была невыносима мысль о том, что она поселится в чужом поместье, тогда как Юджин станет единолично владеть темрой. Брат закончил Южно-Каролинский университет и, вернувшись домой, не спешил вникать в дела. Куда больше ему нравилось разъезжать по гостям, состязаться в стрельбе, играть в карты, устраивать петушиные бои, волочиться за девушками. Между тем, Уильям Келли мечтал отойти от управления плантацией и посвятить свое время размышлениям, прогулкам и книгам. После смерти жены он утратил дух искателя и страсть к новизне, которые побуждали его бороться с обстоятельствами и неустанно двигаться вперед со времен бесшабашной юности. Дверь в комнату открылась, отчего занавески затрепетали, а пальцы ветра зашевелились, нежно перебирая распущенные волосы Сары. Она обернулась. «Это ты, Касси, Негритянка невозмутимо поклонилась. Она прислуживала госпоже с ранних лет и хорошо изучила ее привычки. Касси была типичной чернокожей служанкой. С виду покорной и простоватой, а на деле наблюдательной и хитрой. Она превосходно копировала манеры своей хозяйки и нередко высмеивала ее на кухне, к большому удовольствию собравшейся там темнокожей компанией. — Будете одеваться, мисс? «Да. Папа уже встал?» «Только что. А Юджин?» «Вчера он поздно вернулся из гостей, потому еще спит». «Мистер Фоер приходил с докладом?» «Думаю, он, как обычно, явится после завтрака». Поверх отделанных кружевом панталон Сара надела жесткие от крахмала нижние юбки. Касси умело затянула хозяйку в корсет, и затянула на ней бледно-голубое ситцевое платье с глухим лифом. Сара накинула на плечи вышитую шелком шаль китайского крепа и посмотрелась в зеркало. Светлые глаза и белая кожа придавали ее облику миловидность и нежность, но нечто, таившееся в линии губ, в глубине взора, не давало обмануться. Молодая хозяйка тембры была проницательна и своенравна. После смерти матери эти качества в полной мере проявили в характере. Сара не случайно спросила служанку о мистере Фойере. Ей хотелось услышать мнение управляющего о новом работнике. На его облике лежал налет благородной бедности. А в выражении серых глаз мелькала тень того, что ему довелось повидать, прочитать и осмыслить.